Эпилог. «Значит так, парни», — заявил я, поднимаясь на ноги. «Считаю, это моё личное дело. Всем покедово. Мы можем долго здесь сидеть и ругаться, пока наконец не придём к какому-нибудь решению, которое устроит всех, кроме меня, потому что каким бы оно ни было, будет потеряна куча времени. Возможно, потеряно безвозвратно, а так есть шанс. Понимаю, что крохотный, но сейчас он ещё есть, затем его не станет» когда перквизиторы погрузятся в лодку и уйдут в неизвестном направлении. Когда-нибудь потом я обязательно узнаю, где их можно найти, и найду, чего бы мне это ни стоило. Но что случится к тому времени с Лерой? Будет ли она жива? Если даже застану живой, какой именно ее увижу? Что в ней останется от того, что она испытывает ко мне сейчас? И останется ли вообще? Нет, не потому, что Лера к тому времени меня забудет если все, что говорят о перквизиторах, правда, она лишится всего, чего только может лишиться нормальный человек. Когда поднимался на ноги, меня качнуло, Трофим, пытаясь поддержать, подхватил под руку. Я лишь досадливо поморщился, не стоит. Всего лишь неудачно поставил ногу на выпирающий из земли корень, со мной все нормально. И лишь изредка боль пронзает плечо, когда поднимаю левую руку вверх. Вероятно, связано с тем, что плечевой сустав, которым я в последнее время старался не двигать, чтобы не берегеть рану, закостенел. Разработается. Что до остального? Возможности человеческого организма почти безграничны. И черт бы меня побрал, если я не использую их все. Рюкзак был готов со вчерашнего вечера, когда ничто не предвещало того, что случится ночью. Когда мы с Лерой были переполнены планами на будущее, и все они связаны со звездным настоящим мегаполисом на этой планете. Теперь только и оставалось, что закинуть рюкзак за плечи и сунуть в карман телефон, который так и продолжал валяться на столе с того самого момента, когда за окном промелькнула тень. До рассвета оставалось еще много времени, но небо по-прежнему звездное, и потому даже в густом лесу потерять направление проблематично. Здесь люди давно уже нашли для себя путеводные звезды как когда-то Полярную или Южный Крест на Земле. Если все время держать путь чуть левее яркого созвездия, так похожего своей формой на Кляксу, выйдут точно на побережье. Что буду делать дальше? Еще не знаю. Но отчаянно хочется надеяться, что мне повезет. Первым меня догнал Трофим. Услышав за спиной шорох, а затем и чьи-то шаги, даже не стал оборачиваться. Точно не звери сомнительно, чтобы враг. У хищника вполне хватило бы времени на бросок, но человек давно бы уже успел пристрелить. Игорь, фляжку забыл. Спасибо. Необходимая вещь. И пусть вода все так же отдает горечью, даже после того, как я несколько раз в ней ее кипятил, без фляжки не обойтись. Да и что горечь воды по сравнению с той, что переполняет меня? Наверняка я мог бы сделать все как-то иначе, вместо того, чтобы оставить Леру одну. Не знаю, что именно. Но точно бы мог. Трофим шел теперь рядом, а значит, он догнал совсем не для того, чтобы отдать фляжку. ну что ж, спасибо ему еще раз. Как бы там ни было, вдвоем будет проще. И снова сзади шаги догоняющего нас человека. «Игорь, здесь стоило бы взять в сторону, иначе придется долго обходить, чуть дальше на пути ущелья. Держись за мной, в здешних местах я и в темноте не заблужусь». «Благодарю, Остап, да, задержки мне совсем ни к чему». Вскоре к нам присоединились и остальные — Гудрон, Демьян, Янис, Слава-Проф. За исключением Дарьи, которой, конечно, сейчас среди нас не место. Мы шли молча. Да и о чем говорить? К тому же любое слово могло заглушить подозрительный звук, от того, что перквизиторы далеко другие опасности ночного леса никуда не делись. Я периодически скрипел зубами, что рассвет не приходит так долго, ведь наступи он, появится возможность разглядеть, куда ставишь ногу, и тогда можно перейти, если не на бег, то на рысь, чтобы хоть немного уменьшить ту фору, которую они перед нами имеют. Я шел, глядя на маячившую впереди спину Остапа, слушая за своей спиной шаги остальных, и думал, что им повезло, в ночном бою никого даже не зацепило, что отчасти понятно, пришли не уничтожить всех, а забрать то, что они хотели забрать, и у них получилось. «Игорь, давай рюкзак», и Янис, не дожидаясь ответа, потянул его с моих плеч. Сопротивляться я не стал, изъявляет желание «пусть несет». Однажды мне пришлось нести его собственный, хотя свой в тот момент казался плотно набит свинцом. Но тогда Артемону приходилось еще хуже, его цапнула какая-то летучая гадина в шею, отчего и шея, и лицо раздулись так, что страшно было смотреть. Тогда еще живой Гриша Сноуден вел его под руку, потому что у Яниса все плыло в глазах. Ну а я нес рюкзак, повесив его на грудь, чтобы хоть как-то уравновесить свой. Болото оказалось бесконечным, солнце палило так, как будто желало все испепелить, а от трясины поднимались в вонючие испарения, от которых кружилась голова. Сейчас все намного проще. И все-таки, как бы мне помог сейчас жадр? Он снял бы ту боль, от которой огнем горит левый бок и плечо, а шагать становится все труднее и труднее обидно до злости, быть самым сильным из всех существующих эмоционалов и не иметь возможности пользоваться жадрами. Ничего, рассвет уже близок. Тогда мы прибавим шагу и вскоре окажемся на побережье. Там мне непременно повезет, и я их найду, и, конечно же, спасу Леру. Она будет насмерть перепугана, но у меня обязательно найдутся слова, которые ее успокоят. Затем мы отправимся в Звездный и через какое-то время окажемся там. Что мы с Лерой сделаем первым делом, так это отправимся на концерт. Мирон рассказывал, в Звездном есть самый настоящий оркестр. Странное дело, но в этом чудовищном мире с людьми происходят удивительные вещи. Почему-то чем дольше здесь находится человек, тем больше ему начинает нравиться классическая музыка. В том числе и тем, кто никогда раньше ее не слушал не проявлял интереса и даже воротил нос. Возможно, и прав я был, когда думал, что вечность говорит с нами языком музыки, ведь для этого она выбирает самый подходящий язык. Книга озвучена на студии Амперфект по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.